Голова 80 «Кто это?» Одновременно с вопросом снаружи раздались крики учеников Файна. И, судя по звукам, на них напал кто-то очень сильный, слышался свист эсперов, затем несколько учеников упали на землю. У входа в хрустальный зал показались четыре тени, это были главы четырех сект Малеоса. Йой, Янзы и и Шень стояли посередине, чуть поодаль с двух сторон стояли мастер Вима Сань Мяо, Они окинули взглядом хрустальный зал и медленно вошли внутрь. Самый старший из них, ядовитый Шень, откашлялся и усмехнувшись заговорил. «Старый друг Шэндоул, сто лет мы с тобой не виделись. Как твое здоровье?» Дол содрогнулся словно от удара и холодно ответил. «Ядовитый Шень! Тот громко расхохотался. «Да уж я еще не умер!» Сто лет назад на этом самом месте я был повержен твоим мечом. Сегодня ты все такой же непобедимый, а? Шандоу только окинул взглядом всех четверых, как вдруг за их спинами появилось еще с десяток людей Малеуса, и судя по всему, эти люди были непростыми учениками. Вся мощь Малеуса, накопленная за сто лет сегодня была здесь, и среди них были знакомые лица: зеленый дракон, красный феникс, ядовитый бай. и несколько других, которые тоже были элитой Малеуса. Вдалеке крики становились все громче, в них слышалось отчаяние. Сегодня горы Айны, всегда похожи на рай на земле, превратились в настоящий ад. Шандол тяжело вздохнул, с трудом переведя дух. Сегодня враг подобрался слишком близко, было понятно без слов, за последние сто лет это была самая реальная угроза для Айна. Но он, будучи главой этого тысячелетнего клана, Совершенно не мог позволить истории Айны прерваться именно в период своего главенствования. В эту секунду рядом раздалась буддистская молитва. Это мастер Пухон неожиданно появился рядом с Шандоулом. На его лице была мягкая улыбка. «Брат Шандол, тебе никогда не победит свет, и я, как глава Хромаскаи, спешу вас заверить, мы не отступим перед войском, молился!» Шандоул преисполнился радости, и в ту же секунду люди Тайо, Во главе с Шангуанем тоже поднялись и всталердом с ним а мастером Пухоном. Четверо глав Малеуса слегка изменились в лице, явитый Шень взглянул на Пухона и тихо проговорил: Этот монах, тот самый Святоша Скайе? Пухон снова мягко улыбнулся. У вас не очень хорошая память, господин Шэнь. Сто лет назад, во время Великой Битвы, нам с вами уже доводилось встречаться. Неужели вы забыли меня? Скромный монах Скаи Пухон. А рядом со мной мой брат Пухун! Имена четверых святых скай были известны каждому в мире. Двое из них сейчас были здесь, а это все равно, если бы клан Эйны получил целое войско в поддержку. К тому же сильнейшие люди Тайо тоже были здесь. Идают Ишень развернулся к Васпкаэлу и с бледным лицом проговорил: Как эти люди здесь оказались?! Вас злобно огрызнулся. Эти старые монахи и люди из только сегодня появились войны, не предупредив о прибытии. Я не знал, что они собираются присутствовать, поэтому не отправил вести». Пухона и Шан Гуань приглянулись. Затем старик Шан Гуань громко рассмеялся. «Сама судьба привела нас сюда. Тьме никогда не победить свет. И сегодня вы, от отроди Малеоса, наконец погибнете от наших рук из Стян Айна. Это будет праведный суд!» «Ха-ха!» Рядом с ядовитым шенем раздался смех, и Юй Цзы, которого сегодня избрали главой атаки на Айны, горделиво и холодно проговорил. «Сотни лет назад предки моего клана передали мне всю силу, накопленную за тысячи лет. Неужели вы думаете, что мы испугаемся каких-то жалких монахов и глупых учеников? Это верно!» Позади него раздались крики одобрения. Собравшиеся за спинами четырех глав Малиуса люди поддерживали Юянзы. Но рядом с ним мастер вем только лишь усмехнулся, затем воскликнул. «Сегодня вы узнаете, что праведный суд пришли вершить мы, и для вас есть только один приговор смерть – смерть!» Он так яростно прикричал эти слова, что люди кланов Света невольно изменились в лице, гнев отразился даже на прекрасном лице Анан, особенно подействовало слово «смерть», столько ненависти было в него вложено. Шандоу холодно усмехнулся и только собирался что-то сказать, как вдруг заметил, что Ю Янзы, который, похоже, уже потерял терпение, вскинул руку и вслед за этим у людей молился в руках засверкали эсперы. Очевидно, они собирались напасть. На стороне кланов света ученики Айна, люди Скайи и Тайо тут же приготовились защищаться, они прекрасно понимали, сейчас перед ними стоят сильнейшие враги, которых невозможно переоценить. Пухон тихо произнес молитву. Аметапха! Он еще не успел договорить, когда что-то вдруг пошло не так. Пока все внимание присутствующих было приковано к людям молился впереди, с десяток вспышек сверкнули прямо посреди людей света, среди них две вспышки ударили прямо в спину ничего не подозревающего Пухона. Это подействовало, как поджог в птичьем гнезде. Поднялся шум, повсюду раздались гневные возгласы, у Пухона перед глазами потемнело, он только почувствовал, как два удара пришли ему в спину, и разрушительная сила надавила на него, словно тысячи игл разом проникли в его тело. Пухон согнулся пополам и выплюнул фонтан крови изо рта, однако он был не робкого десятка и сразу же понял, среди сил света предатели Всё его тело тут же окружило сияние глубокой мудрости, которая подавила темную энергию, не оборачиваясь, монах измахнул рукавом и направил удар за спину. Позади него раздался звон, Очевидно, тем двоим за его спиной было нелегко справиться с таким уровнем глубокой мудрости. Темная энергия тут же пропала, но тут появилась другая. Словно ядовитая игла что-то проникла сквозь золотое сияние и ранила Пухона снова. В эту секунду уже подоспели Тянь Болес со другие люди Айна. Они вступили в бой, но лишь после нескольких ударов все нападавшие поднялись в воздух и перелетели на сторону Малеоса. Среди них главным был старик Шангуань, а все остальные носили одежду Тайё. Среди людей света все, включая раненого Пухона и других монахов Скаи, одновременно застыли. шэн Дуул на силу пришёл в себя, он указал на шан Гуани и проговорил. «Ты что ты делаешь? Неужели-то тоже решили присоединиться к Малеусу?» который уже стоял среди четырех глав Малеуса, рядом с Васкаэлом, переглянулся с ними и вдруг раскохотался, словно сумасшедший. В его смехе звучало удовлетворение. Мастер Вим громко засмеялся вслед за ним, затем обратился к Шандоулу. Кто вам сказал, что это люди-то я? Доул только открыл рот, но ничего не смог сказать. Он лишь посмотрел на Васпкаела. Его лицо стало серым. Неплохо, неплохо. Ты все устроил очень неплохо. Мои поздравления. Каэл холодно усмехнулся в ответ. Он был явно горд собой. Это все благодаря мудрости мастера Вим. Как только я услышал, что старые монахи Скайи собираются явиться без приглашения и сорвать наши планы, он тут же придумал подослать к вам фальшивых людей Тайо, которых я неожиданно заметил, когда вчера спустился с гор. Ха-ха, не думал, что вы купитесь на это. Шен снова вздрогнул. Его взгляд обратился к монахам Скайи. Девять из десяти были ранены, лицо Пухона было белым, как бумага, он уже не мог стоять. Его поддерживал молодой Фасян. На его спине была страшная рана. У остальных дела шли не лучше, даже среди людей Айны были ранены пятеро или шестеро сильных учеников. Сердце Шандоула подпрыгнуло, он нервно усмехнулся и сказал: Неплохо, очень неплохо. Все-таки смогли одурачить меня. Хотя я мог догадаться, что старик Шан Гуань сейчас ни за что бы не вышел из своей красной пагоды и не отошел бы от долины тайони на шаг. Но я ничего не заподозрил. Мастер Вим посмотрел на него и, наклонив голову, сказал: "Ты не заподозрил также и того, что брат Васпкайл станет предателем?" Шандоул снова горько усмехнулся. Весь хрустальный зал вдруг погрузился в тишину. Люди света переглянулись. Было очевидно для всех, что прямо перед ними сейчас стоят сильнейшие враги. И хотя сейчас на стороне Айны были все старейшины, на стороне Малеуса их было еще больше, а среди монахов и половина были ранены. Только Фасян и Пухун чудом избежали этого. Именно Пухун в этот момент словно стал другим человеком, Все его тело засияло золотым светом, он словно превратился в карающего духа, перед ним валялась какая-то кровавая куча, это был один из людей Малеоса, которому явно не удалось справиться с Пухуном. От Эспера Пухуна, золотой чаши Будды, он превратился в кашу. Но самым ужасным было то, что в этот момент двое из троих самых сильных людей света Мастер Шандуул и мастер Пухон получили ранения. И хотя по сравнению с бледным как бумага Пухоном Шандуул держался гораздо лучше, все равно казалось, что ему не хватит сил справиться с врагом. Неужели настал день, когда силы света проиграют битву с тьмой? Этот вопрос, словно тяжелый камень, повис на сердце каждого из людей света. Люди Малеуса, напротив, с трудом сдерживали радость. Сто лет назад они были изгнаны из центральной равнины до самых пустошей, Сегодня им выпала возможность отомстить, как же не радоваться в такой момент? Йо Янзы в этот раз был избран командующим атакой на Айны, и он понимал, что если им сейчас удастся избавиться от двоих сильнейших людей света, его собственное положение в священном клане неимоверно возвысится. Возможно даже, что с этого дня клан долголетия станет таким же сильным, как Кровавый Клан во времена Стрика Черносерда. Едва он подумал об этом, как гордость наполнила его сердце, Он с улыбкой обратился к Шантуулу. «Старик, быстрее доставай свой легендарный меч! у богов! Потому что мы не пощадим тебя, даже если ты захочешь присоединиться к нашему священному клану! Стоящие за его спиной люди Малеуса расхохотались так, что, казалось, с этим смехом по залу прокатилась вся их ненависть, накопленная за сто лет. Снаружи теперь уже непрерывно доносились крики учеников Айны, словно судьба отвернулась от них в этот роковой день. Бледное лицо Шан стало серым, он холодно проговорил, обращаясь к Юйон «Даже если сегодня клан Айны весь погибнет от ваших рук, вы никогда не заставите моих учеников склонить колени!» Договорив, он отступил на шаг назад, вернувшись к своим ученикам. Тянь Болис, Шан Джен и остальные старейшины тут же окружили его, а его лучший ученик, Ян Сяо, осторожно поддержал его под локоть и тихо проговорил. «Мастер!» «Ваши раны!» — Шэн Дуэл фыркнул и быстро сказал. «Сейчас у меня нет, но это времени». «Брат Тянь, брат Сэн, брат Шан, брат Тянь Юнь, продержитесь здесь, сколько это будет возможно! Сестра Шуй прикажите своим ученикам проводить уважаемых мастеров Скаевы храм! Они пострадали из-за того, что хотели нам помочь, я и не могу подвергать их опасности снова!» Названные им люди тотчас согласно кивнули, Тянь ответил. «Главный мастер, мы будем сражаться здесь! Вы ранены! Скорее уходите! Сегодня Айна выстоит, даже если мы...» Он вдруг замолчал, но все поняли, что он хотел сказать. Ценшу Чан и остальные согласно кивнули, но Шондол вдруг горько усмехнулся. «Уважаемые братья, неужели вы решили отослать меня подальше от этой битвы? Я никогда не пойду на такое! Не будьте главным мастером Айна!» Тянь Болиса остальные замолчали... Мастер Шандол взглянул на людей Малеуса, которые уже собирались напасть, и тихо сказал. «Наши дела плохи. Кажется, кроме меня никто не сможет справиться с этими врагами». Остальные, включая старейшин, вздрогнулись от его слов. Шандол глубоко вздохнул. «У нас мало времени. Я должен пробудить убийцу богов, а вы...» Он протолкнулся сквозь толпу и вдруг тихо добавил. «Неважно, что вы все думали обо мне все это время. Сейчас...» «Берегите себя и будьте осторожны!» Тянь Болеса остальные изменились в лице, словно хотели что-то сказать, но тут раздался злорадный смех, и в воздухе засверкали вражеские эсперы, люди Малеуса наконец вступили в бой.